Глава 2. В доме с одной колонной все очень любили Мартина. Нет, правда, разве можно не любить существо, способное забраться к тебе под одеяло, когда ты болеешь, и целый час гладить тебя хоботом по руке? Или с надрывом петь русские романсы, пока ты не почувствуешь себя самым пре-самым несчастным существом на свете и не пожалеешь себя до слез, отчего, как известно, человек немедленно выздоравливает? Правда, при этом Мартин незаметно съедал припасённое у тебя на тумбочке шоколадное печенье, выпивал твой чай с малиной, наматывал себе на ухо старинное украшение из бабушкиной шкатулки, а в перерыве между двумя руладами просил на минуточку примерить твои тёплые носки, которые с этого мига навсегда переставали быть твоими. Но исполнителям русских романсов, известное дело, прощали и не такое. Словом... Мартин был частью дома с одной колонной и безусловным членом семьи Смит Томпсонов. Но сегодняшний инцидент с Волынкой и Омлетом немножко всех доконал. Мартин как раз подносил карту вилку с тщательно наколотым на нее кусочком тоста, намазанного сливочным маслом с укропом и творогом, когда Марк внезапно спросил: Мартин, а ты не хочешь найти себе какое-нибудь занятие? Мартин закрыл рот. Медленно положил на край тарелки вилку со всей ее нетронутой роскошью и пронзительно посмотрел на Марка. Это был взгляд исполнителя русских романсов после «Тяжелой ночи». Очень, очень тяжелый взгляд, способный вогнать в краску даже русского милиционера. «Я чувствую, что в следующей фразе меня попрекнут куском тоста с чем-то», обиженно сказал он. «Мартин, прекрати, — строго сказал Джереми, — просто нам всем показалось, что ты несколько э, скучаешь и не знаешь, чем себя занять, и киснешь». «Киснет молоко! — гордо сказал Мартин. — Я впадаю в красивую меланхолию!» «Значит так! — сказала Ида, и Мартин понял, что заняться делом ему придется практически безотлагательно.